Первым заговорил Джейк. Это Уолтер оказался позади нас, Роланд. Когда мы покинули дорожную станцию, он оказался позади нас, вместе с отцом Келлоганом. Да, получается, что с тех пор Келлоган часть нашей истории. От таких мыслей мой желудок поднимается к горлу, словно я потерял вес. Эдди коснулся уголка глаза. Когда ты проявляешь такие эмоции, Роланд, у меня внутри все тает. А стоило Роланду взглянуть на него, добавил... И не смейся, пожалуйста. Ты знаешь, мне нравится, когда ты шутишь, но сейчас ты смущаешь меня. «Извини», — ответил Роун с легкой улыбкой. «Тот юмор, который у меня остался, рано отправляется на покой». «А вот мой бодрствует всю ночь, и мне не дает заснуть. Рассказывает мне шутки. Тук-тук, кто -тук, там. Это я, почтальон». «Ты закончил?» «Да, но только на время». Потому что голоса моего юмора не заглушить Он обязательно даст о себе знать Могу я задать тебе вопрос? Глупый Я так не думаю Надеюсь, что нет Тогда задавай Эти двое мужчин, которые спасли задницу Келлогану в прачечной из Сайда Ты думаешь, они именно те, о ком думаю я? А по-твоему, кто они? Эдди посмотрел на Джейка Что скажешь, о сын Элмера? «Есть идеи?» «Конечно! Это Келвин Тауэр и второй парень из магазина, его друг, который загадывал мне загадки о Самсоне и реке». Он щелкнул пальцами раз, другой улыбнулся. «Эрон Дипна!» «А что ты можешь сказать насчет перстня упомянутого Келлоганом? С надписью «Экслибрис». Я не видел этого перстня ни у одного из них». «А ты смотрел?» – полюбопытствовал Джейк. Нет, конечно, но не забывай, что мы видели его в семьдесят седьмом году. А Калгуну они спасли жизнь в восемьдесят первом. Может, кто-то дал мистеру Тауру этот перстень именно в эти четыре года? Подарил или он сам его купил? Это всего лишь предположение. Да, но Тауру принадлежал книжный магазин, так что он вполне мог носить перстень с надписью Ex Libris. Или тебе не кажется, что это логично? Мне кажется, что и тут не обошлось без 19 Но как они могли узнать, что Келлаган... Эдди замолчал, задумался, решительно покачал головой. Нет, не хочу даже в это влезать. Потому что чувствую, сейчас мы начнем обсуждать убийство Кеннеди. А я устал. Мы все устали. Уточнил Роланд. А в ближайшие дни нам предстоит многое сделать. Однако история отца меня очень встревожила. Я не могу сказать, то ли она ответила на многие вопросы, то ли наоборот поставила их еще больше. Все предпочли помолчать. Мой котет. Но сейчас мы сидим вместе антет на совете. И пусть час поздний. Может, нам есть еще что обсудить до того, как мы разойдемся. Если да, говорите. Вновь ответа не последовало. Стрелок отодвинул стул. Хорошо. Тогда я желаю всем... Подожди. Остановила его Сюзанна. Она так давно молчала, что про нее все забыли. А тут в голосе слышались стыдливые нотки, так на нее не похожие. Они просто не могли слышаться. В голосе женщина, которая сказала Эбону Туку, что она, если он еще раз назовет ее коричневой, вырвет у него язык и подотрет им его задницу. Нам есть что обсудить. Все тот же голос. Кое-что еще. Уже едва слышно. Я... Она посмотрела на них, на каждого по очереди. И когда встретилась взглядом со стрелком, он увидел в ее глазах печаль, упрек и усталость. Злости не увидел. Если бы она злилась, позже подумал он, мне бы не было так стыдно. «Я думаю, у меня возникла маленькая проблема», — продолжила Сюзанна. «Я не понимаю, как такое может быть». Как такое могло случиться, но, мальчики, я думаю, что немножко беременна. Произнеся эти слова, Сюзанна Дин, Адетта Холмс, Детта Уокер, меня, не дочь, закрыла лицо руками и заплакала.